Матиас. Стоит погожий октябрьский день как с картинки. Погода ещё тёплая, по воздуху разливается золотистый свет, и деревья собирают последние силы перед наступлением холодов, чтобы показать всю красоту своих пёстрых нарядов. Так говорит Карин. Отличный день для прогулки, добавляет она, не желая сдаваться. При этом мы оба знаем, что и сегодня я не выйду из дома. Я сижу за столом напротив неё. На тарелке передо мной лежит печенье, но есть не хочется. На мне пижама, тёмно-синий махровый халат и домашние тапочки. Я не брился и не расчёсывался, как вчера и позавчера, как и во все дни за последние недели, в течение которых я занят лишь тем, что брожу по дому. Изредка прерываясь, чтобы отдохнуть или впихнуть в себя пару безвкусных кусков за столом. Взремнуть на диване или предаться раздумьям в старой комнате Лены. Там снова пустота, как и во мне самом. Ханну увезли. Обратно в реабилитационный центр. Фрау Хамштетт говорит, что терапия дает результаты. Теперь, когда стали известны все подробности, можно комплексно подойти к проблеме. Леонитом тоже делает успехи. Карин сказала, что в последний визит он был в прекрасном настроении и уже зовёт её бабушкой. Ещё чаю? спрашивает Карин и улыбается. Я мотаю головой, отодвигаю тарелку, предупреждаю, что буду в комнате Лены, если понадобишь. Карин молча провожает меня взглядом. Вчера звонил Герд. Они взяли отпечатки с двух писем, которые передала им Ясмин Грас, и, конечно же, отпечатки оказались моими. Герд сказал, что сделает всё возможное, как никак это уже второе обвинение против меня. Даже если Ясмин Грас откажется от своих обвинений, а она откажется, я препятствовал расследованию, и этого не отменить. Наказание предусматривает 90 часов исправительных работ, добавил Герд. И со вздохом Матиас: "Но ну зачем?" Я тоже вздохнул и только. Мне нечего было сказать. Я считал, что Есмин Грас что-то скрывает. Думал, письма помогут развязать ей язык, немного напугать, напомнить ей о Лене, ведь она заслуживала правды. Впрочем, возможно, я и вовсе не думал. Снова поддался слепой ярости. Снова повёл себя как тупой осёл, каким и был всегда. Я бросал письмо в ящик Ясмин Грас по пути в реабилитационный центр. Герд интересовался откуда у меня её адрес. Я усмехнулся в трубку. Ах, наивный старина Герд. Теперь кто угодно может узнать любой адрес, достаточно сделать пару кликов в интернете. Прости, от этого не стало, Маттиас. Да, я безнадёжен, и знаю это. Ну теперь всё позади, сказал Герд на прощание. Может, нам стоит как-нибудь съездить порыбачить, как раньше, помнишь? Я ответил: "Да, может быть", и добавил: "Удачи, Герд. Теперь всё позади". Я вхожу в комнату Лены. Кровать застелена, стул аккуратно придвинут к столу. На подоконнике два горшка с орхидеями, за которыми заботливо ухаживает Карин. Всё позади, и следовало бы обрести покой. Я опускаюсь на кровать Лены, надо мной звёздное небо. 4842 дня. Ровно столько я искал свою дочь. Искал ответы и был уверен, что обрету покой, если узнаю хоть что-то. 4842 дня, которые в итоге уложились в рассказ на десять минут. Больше Рогнеру не потребовалось. Этого я добивался. Да, наверное, так оно и должно быть. Но я не чувствую умиротворения. Кто я теперь? — Я. что от меня осталось? Что остается, если Лена мертва, а Ханну забрали? Фрау Хамштадт сказала, что мы можем навещать детей дважды в неделю, по вторникам и пятницам, с пятнадцати до шестнадцати часов. Конечно, потом время посещений можно будет увеличить, но сейчас, особенно в свете последних событий, детям лучше сосредоточиться на терапии. Карин называет это... целисообразным. Я ложусь под звёздным небом, думаю о Ханне. Ханахин. Я представляю, как всё сложилось бы, если бы ко мне вдруг вернулись жизненные силы. Если бы могла быть надежда, перспектива. Представляю, как я встаю, потому что внезапно осознаю, что мне следует делать. Это подобно откровению. Как иду в спальню, Достаю чистую одежду из шкафа, затем в ванную, чтобы впервые за долгое время принять душ, побриться и как следует расчесать волосы, как спускаюсь на кухню. Карин убирает со стола и рада видеть меня одетым и ухоженным, вновь похожим на человека. Как мой облик вселяет в нее надежду, надежду на прогулку по Гожим осенним днем. Я целую ее в щеку и говорю... Быстро съезжу в контору, прослушаю сообщение. И надежда в её душе крепнет. Мы справимся, проведём вместе ещё несколько чудесных лет. Да, как прежде уже не будет, но всё-таки мы вместе и наконец-то получили ответ. Я улыбаюсь на прощание, выхожу из кухни, спускаюсь в гараж и сажусь в машину. Ворота поднимаются, Я выезжаю задним ходом и еду не в контору, в Регенсбург, в реабилитационный центр, к Ханне. Представляю, как беру ее за руку и веду на парковку, пристегиваю ее на заднем сиденье, сажусь впереди, запускаю двигатель. «Уедем далеко-далеко, дедушка», — доносится с заднего сиденья. Я улыбаюсь в зеркало и отвечаю: "Да, родная моя, далеко, далеко. Лежу под звёздным небом. Я бы мог. Мы с вами не такие уж разные". Гербек